Глава четырнадцатая. Продолжение рассказа Дианы. Договор. Наступила минута молчания. Диана почти столько же взволнованная воспоминаниями, как действительностью, не могла более говорить. Голос ее ослабевал. Бюсси слушал, принимая близко к сердцу ее злоключения и наперед клялся в вечной ненависти к врагам ее и преследователям. Наконец, вдохнув из флакончика, который был у нее в кармане, Диана продолжала. Едва мы сошли на берег, как семь или восемь человек подошли к нам. т о были слуги графа, между которыми я узнала двоих слуг, провожавших наш экипаж в ту ночь, когда на нас напали люди герцога. к о н ю ш й вел двух лошадей. Одна из них была вороная лошадь графа, другая белая, назначалась мне. Граф помог мне сесть на белую лошадь и потом сам вскочил на своего коня. Гертруду посадил с с о б о ю один из слуг графа, и мы ускакали голопом. Заметив, что граф взял мою лошадь под усы, я сказала ему, что умею довольно хорошо ездить верхом и чтобы он не беспокоился. Но он отвечал, что белая лошадь очень пуглива и может меня сбросить. Мы скакали уже около десяти минут, когда я услышала голос Гертруды, звавшей меня. Я оглянулась и увидела, что толпа всадников разделилась. Четверо поскакали с Гертрудой в лес. Между тем, как граф д е м о н с а р о и четверо других слуг продолжали скакать по прежней дороге. Гертруда вскричала я: "Граф, зачем вы разлучаете меня с Гертрудой? Это необходимая предосторожность", сказал граф. "Если за нами погонятся, мы должны оставить два следа. Надобно, чтобы с этих сторон люди в селениях говорили, что видели, как похищали женщину. Может случиться, что герцог Анжуйский ошибется и п о с к а ч е т за вашей служанкой." но во всяком случае преследователи должны будут разделиться на две части, несмотря на логичность ответа, он не успокоил меня, но что было делать? Я тихо вздохнула и молчала. Впрочем, дорога, по которой мы ехали, действительно вела в Меридор. Судя по скорости, с которой мы ехали, нам оставалось до замка не более четверти часа. Как вдруг на перекрестке, который был мне очень хорошо знаком, граф вместо того, чтобы продолжать ехать к замку отца моего, повернул налево, совсем в другую сторону. Я вскрикнула и, несмотря на быстроту лошади, готовилась уже соскочить с нее, когда граф, наблюдавший, вероятно, за всеми моими движениями, наклонился ко мне, обхватил мою талию и перекинул к себе на седло. Белая лошадь, чувствуя себя свободной, громко заржала и поскакала в лес. Граф так скоро сделал это, что я успела только вскрикнуть. Он зажал мне рот рукой. Клянусь вам честью, сказал он, что в точности исполню волю вашего отца и докажу вам это на первом привале. Если и это доказательство не убедит вас или покажется вам сомнительным, то еще раз клянусь честью, что вы будете свободны. Но вы сказали, что отвезете меня к отцу, вскричала я, отталкивая его руку и откинув голову назад. Да, я это сказал, потому что мне казалось, вы колебались следовать ли за мной. И одна минута этой нерешительности могла погубить и его, и вас, и меня, что, впрочем, вы сами видели. Скажите же, сказал граф, остановив лошадь. Хотите ли вы погубить барона? Хотите ли подвергнуться бесчестью? Скажите одно слово, и я отвезу вас в Меридор. Но вы сейчас сказали, будто у вас есть доказательства, что вы действуете по приказанию моего отца. Вот оно, сказал граф. Возьмите это письмо и прочтите его в первом доме, в котором мы остановимся. Если и после того вам все еще будет угодно вернуться в замок, повторяю вам, вы свободны. Но если вы послушаетесь барона, то вы не вернетесь в замок, я в том уверен. Так езжайте скорее, граф. Я с нетерпением желаю удостовериться, правду ли вы говорите. Вспомните, что вы добровольно следуете за мною. Да, добровольно. В такой однако степени, в какой может действовать добровольно молодая девушка, находясь в этом положении, где она с одной стороны видит смерть отца и свой собственный позор, а с другой стороны необходимость вериться человеку, которого она почти не знает. Все равно я следую за вами добровольно, и вы сами удостоверитесь в том, если прикажете мне подать коня. Граф сделал знак одному из своих людей, чтобы он слез с коня, и минуту спустя я уже ехала на коне возле графа. Белая лошадь недалеко убежала, сказал он слуге. Поищи ее в лесу, позови ее. Ты знаешь, что она послушна, как собака. Приезжай за нами прямо в ляшатр. Я невольно вздрогнула. Ляшатр был в десяти л ь е от Меридорского замка по дороге в Париж. Граф сказал а я, я следую за вами, но в ляшатре мы условимся. В ляшатре с удара не отвечал граф. Вы сообщите мне свои приказания. Это видимое повиновение не успокоило меня, но так как это было единственное средство спастись от герцога Анжуйского, то я молча с л е д о в а л а за Мансаро. На рассвете мы прибыли в ляшатр, но вместо того, чтобы въехать в селение, мы повернули по полю в ста шагах от первых построек и направились к уединенному домику. Я остановила лошадь. Куда мы едем? спросила я. Позвольте, отвечал граф. Я уже заметил вашу рассудительность и потому обращаюсь опять к вашему уму. Можем ли мы, спасаясь от преследований могущественнейшего лица в государстве после короля, остановиться в обыкновенной гостинице посреди селения, где первый крестьянин, который нас увидит, может выдать нас? Можно подкупить одного человека, но не целую деревню. Во всех ответах графа была точность и логика, против которой я не могла ничего возразить. Хорошо, сказала я, пойдемте туда. И мы отправились далее. Нас ожидали. Я не заметила, что один из наших слуг поскакал вперед. Светлый огонь горел в камине, довольно о п р я т н о й комнаты. Там же была приготовлена постель. Вот ваша комната, сказал граф. Я буду ожидать ваших приказаний. Он поклонился и вышел. Я осталась одна. Первым движением моим было подойти к лампе и вынуть письмо отца моего. Вот оно, господин де Бюси. с Читайте и будьте моим судьёю. Бюси взял письмо и стал читать. Возлюбленная моя Диана. Если в чем я не сомневаюсь, ты исполнила мою просьбу и последовала за графом д е м о н с е р о то он вероятно объяснил тебе, что по несчастью ты понравилась герцогу Анжуйскому и что он похитил и отвез тебя в замок Боже. Поэтому поступку ты можешь сама судить о том, на что герцог способен и какой позор угрожает тебе. Теперь же представляется с р е д с т в о спастись от бесчестия, которого я не переживу. Ты должна выйти за нашего благородного друга. Сделавшись его женой, ты будешь уже находиться под его защитой. И граф д е м о н ц а р о поклялся мне, что сумеет защитить тебя. Следовательно, величайшее мое желание состоит в том, чтобы брак ваш совершился сколь можно скорее. Если ты готова исполнить мою просьбу, то к совершенному согласию присовокупляю мое благословение и молю Бога, чтобы Он даровал тебе все сокровища блаженства, которыми Он по милосердию Своему наделяет сердца подобные твоему. твой не приказывающий но умоляющий отец барон де меридор увы сказал бюсси если это письмо точно от вашего отца оно решительно оно точно от него я в том не сомневаюсь несмотря на то я три раза прочитала его не зная на что решиться наконец я позвала графа он вошел немедленно почему я заключила что он ждал за дверью письмо было у меня в руках Что же, спросил он, читали ли вы? Да, отвечала я. Сомневаетесь ли вы еще в моей преданности и моем уважении? Письмо это отнимает у меня всякое сомнение, отвечала я. Скажите же, граф, что вы намерены делать, если бы, если бы я последовала совету своего отца? Я н а м е р е н отвезти вас в Париж, там легче всего будет скрыть вас. А батюшка, когда минует опасность, вы увидитесь с ним. Граф, я г о т о в а принять вашу защиту с условиями, которые вы предпишете. Я ничего не предписываю, отвечал граф. Я только предлагаю спасти вас и больше ничего. Извините, я г о т о в а принять спасение, предлагаемое вами, на трех условиях. Говорите. Первое, то, что вы возвратите мне Гертруду. Она здесь, отвечал граф. Второе, что мы не вместе поедем в Париж. Чтобы совершенно успокоить вас, я сам хотел предложить вам это. В третьих, что наш брак будет заключен при моем отце, если только тому не воспрепятствуют обстоятельства, признанные действительными мною самой. Это мое величайшее желание, благословение вашего батюшки, о с ч а с т л и в и т союз наш. Я была поражена изумлением. Я думала, что граф сделает хоть какое-нибудь возражение на мои три условия, а между тем он сам был одного со мной мнения. Позвольте же мне теперь подать вам несколько советов, сказал Монсоро. Извольте, я слушаю. Позвольте мне назначить места, где вам останавливаться и дорогу, по которой ехать. Все предосторожности мои будут иметь одну цель именно спасти вас от герцога Анжуйского. Если вы точно любите меня так, как говорите, то моя безопасность должна быть вам так же дорога, как и ваша собственная. Следовательно, я не могу иметь никаких возражений против вашего желания. Наконец прошу вас принять в Париже ту квартиру, которую я вам приготовлю, как бы она ни была проста и у е д и н ё н н а Чем проще и у е д и н ё н н е е будет квартира, тем она мне более понравится. В таком случае мы во многом согласны, и мне остается только за свидетельствовать вам моё почтение, прислать к вам Гертруду и приступить к исполнению нашего плана. Я дворянка граф, если вы сдержите свои обещания, и я не изменю своим. Это обещание говорит мне, что вскоре я буду счастливейшим из смертных. С этими словами он поклонился и вышел. Пять минут спустя вошлагер труда. Велика была радость этой бедной девушки. Она думала, что ее навсегда хотели разлучить со мною. Я рассказала ей обо всем. Мне нужен был человек, который понял бы мои намерения, помог бы мне, понимал бы меня с полуслова, с полувзгляда. Согласие графа на все мои условия пугало меня. Я думала, что он поступал таким образом потому только, что хотел сначала завлечь меня подальше. Когда я разговаривала с Гертрудой, мы услышали стук копыт удаляющейся лошади. Я выглянула в окно. Граф во весь галоп возвращался в ту сторону, откуда мы приехали. Зачем же возвращался он назад? Я не могла объяснить себе этого, но он исполнил первое условие, возвратив мне Гертруду, а уезжая исполнял и второе. Впрочем. Куда бы он ни уезжал, отсутствие его успокаивало меня. Мы пробовали целый день в маленьком домике. Нам прислуживала хозяйка. Только к вечеру человек, казавшийся начальником наших провожатых, вошел ко мне. Так как мне казалось, что опасность будет уменьшаться по мере удаления моего от замка Боже, то я сказала этому человеку, что готова к отъезду. Пять минут спустя он вернулся и доложил, что все готово. У крыльца стояла моя белая лошадь. Граф де м о н с е р о н не ошибся, она прибежала по первому зову. Мы ехали всю ночь и опять только на рассвете остановились. Я рассчитала, что мы проехали около пятнадцати лье. Все меры были приняты графом, чтобы я не терпела неудобств ни, ни от холода, ни от усталости. Лошадь, которую он выбрал для меня, была с м и р н а Бег у нее был чрезвычайно спокойный. На плечи мне накинули плащ, подбитый мехом. Во время всего путешествия ко мне относились всегда п о ч т и т е л ь н о и заботливо. Ясно было, что кто-то заранее все подготовил для поездки. Не знаю, сам ли граф взял на себя эту обязанность или один из поверенных его. Но во всяком случае он действовал совершенно согласно второму моему условию, и всю дорогу я ни разу не видела его. Около вечера седьмого дня я с высоты холма увидела огромное множество домов. т о был Париж. Мы остановились и с наступлением ночи отправились далее. Вскоре мы въехали в ворота, за которыми первым, что я увидела, было огромное здание, показавшееся мне монастырем. Мы дважды переехали через реку, повернули направо и десять минут спустя очутились на площади Бастилии. Там вышел к нам навстречу из одного дома человек, по-видимому, уже дожидавшийся нас. Он подошел к начальнику провожатых и сказал: "Здесь". Начальник обратился ко мне. Мы приехали, с у д а р ы н я сказал он, и соскочив с лошади, он помог мне сойти на землю. д в е р ь в доме была о т в о р е н а на ступенях лестницы стояла лампа. Сударыне сказал мне начальник провожатых: "Вы здесь у себя. Возле этой двери кончается возложенное на меня поручение. Могу ли ль стить себя н а д е ж д о ю что оно было исполнено согласно вашим желаниям и данным мне п р и к а з а н и я м От всего сердца благодарю вас", отвечала я. Поблагодарите также от моего имени добрых людей, меня провожавших. Я желала бы вознаградить их, но у меня ничего нет. Не беспокойтесь, отвечал он, они уже щедро вознаграждены. Он поклонился мне и вскочил на коня. За мной сказал он, обратившись к слугам, да чтобы никто из вас завтра утром уже не помнил этого дома. После этих слов они ускакали галопом и исчезли при повороте в Сент-Тантуанскую улицу. Первым движением Гертруды было запереть д в е р ь Потом она взяла лампу и стала светить мне. Мы взошли на лестницу, потом в коридор. Все двери были о т в о р е н ы Зал этот был освещен, как теперь. Я отворила эту дверь. За ней была туалетная комната, а за этойю спальня, в которой к величайшему моему изумлению увидела я свой портрет. Это тот самый, который висел в комнате моего отца в меридоре. Вероятно, п а т ю ш к а подарил его графу. Я затрепетала при этом новом доказательстве того, что батюшка считал меня уже женой графа Демонсоро. Мы обошли весь дом, в нем никого не было, но зато не было и ни в чем недостатка. Все печи топились, а в столовой был приготовлен ужин. Я взглянула на стол, на нем был только один прибор. Это успокоило меня. Видите, сударыня, сказала мне Гертруда, граф твердо держит свое обещание. Да. Отвечала я со вздохом, потому что мне было бы приятнее, если бы граф, изменив одному из своих обещаний, дал и мне право отступиться от своего слова. После ужина мы еще раз обошли весь дом, но и в этот раз не нашли ни живой души. Он принадлежал нам только нам. Гертруда спала в своей комнате. На другой день она вышла со двора и, вернувшись, рассказала мне, что мы сейчас находимся в конце Сент-Тантуанской улицы. Против Туннельского отеля и что черное мрачное здание, возвышавшееся с правой стороны, Бастилия. Впрочем, это не говорило мне ни о чем. Я никогда не была в Париже и потому не знала его. День прошел спокойно. Вечером, когда я садилась за стол, кто-то вдруг постучался. Я с беспокойством посмотрела на Гертруду. Опять стали стучаться. Посмотри, кто там, сказала я Гертруде. А если граф? спросила она, увидев, что я побледнела. Если граф? отвечала я с усилием. Впусти его, Гертруда. Он сдержал свое обещание, и я не должна изменять слову. Минуту спустя Гертруда воротилась. Граф, сказала она. п р о с и и отвечала я. Гертруда удалилась, Граф появился на пороге. Сдержал ли я свое обещание? спросил он. Сдержали, отвечала я. Благодарю вас. Следовательно, вам угодно будет теперь принять меня у себя, продолжал он с улыбкой иронию которой не мог скрыть, несмотря на все свои старания. Войдите. Граф вошел и остановился у стола. Я сделала ему знак, чтобы он присел. Не принесли ли вы мне каких новостей? спросила я. Откуда и от кого? От отца моего из Меридора. Я не возвращался в Меридорский замок и потому не виделся с бароном. Так от герцога из Боже? Это другое дело. Я был в Боже и видел герцога. Как вы нашли его? В сомнении. На счет чего? На счет вашей смерти. Но вы утвердили его в этом мнении? Я сделал, что мог. Где же теперь герцог? В Париже со вчерашнего вечера. От чего же он вернулся так поспешно? От того, что неприятно оставаться в таком месте, где приходится обвинять себя в смерти женщины. Видели ли вы его в Париже? Я сейчас от него. Говорил ли он вам обо мне? Я не дал ему выговорить ни слова. А о чем же вы ему говорили? Об обещании, которое он мне дал и которое я просил его исполнить, он о б я з а л с я выхлопотать мне звание о б е р г е р м е й с т е р а за услуги, которые я оказал ему. Ах да, отвечала я ему с грустной улыбкой, вспомнив о смерти моей бедной д а ф н ы Ведь вы страстный охотник, я помню, вы имеете полное право на это звание. Я получаю его не как охотник, а как верный слуга герцога. Не дадут его не потому, что я имею на него право, а потому, что герцог к о н ж у й с к и й поостережется быть ко мне неблагодарным. Несмотря на все уважение, которое оказывал мне граф де Монсоро, в словах его было что-то у с т р а ш а в ш е е меня, именно выражение мрачной и твердой воли. Я м о л ч а л а несколько минут. Могу ли я писать к отцу моему? Спросила я. Разумеется, но помните, что ваши письма могут быть перехвачены. Могу ли я выходить? Вы можете делать все, что вам угодно, только позвольте мне заметить, что за вами могут приглядывать. По крайней мере, могу ли я идти воскресенье к обедне? Можете, но лучше не ходить. Впрочем, если это вам непременно угодно, то позвольте посоветовать вам идти в церковь Святой Екатерины. А где эта церковь? Напротив вас наискосок. Благодарю. Опять наступило молчание. Когда я опять увижу вас, граф, жду ваших приказаний, будто они что-нибудь значат для вас. Конечно, теперь я еще для вас человек чужой. У вас нет ключа от этого дома. Ключ от него может иметь только ваш муж. Граф, отвечала я испуганная этими покорными ответами. Граф, вы можете приходить, когда вам будет угодно, или когда вам нужно будет сообщить нечто либо важное. Благодарю вас, сударыня. Я воспользуюсь этим позволением, но не употреблю его возло. Первым доказательством этому пусть послужит то, что я теперь же удаляюсь. С этими словами граф встал. Вы уходите? – спросила я все более удивленное поведением, которого никак не ожидала. Сударыне отвечал граф: «Зная, что вы меня не любите и не хочу употреблять во зло ваше положение, заставляющее вас принимать моё покровительство. Навещая вас нечасто и оставаясь недолго, я надеюсь, что вы мало по-малу привыкнете ко мне. Жертва будет казаться вам не столь тягостной, когда наступит время стать моей женой». Граф, – сказала я, вставая. Я сознаю всю деликатность ваших поступков и, несмотря на сухость и жестокость, с о п р о в о ж д а ю щ и е каждое ваше слово, умею ценить их надлежащим образом. Вы правы, я буду говорить с вами так же откровенно, как вы со мной говорили. У меня были против вас предубеждения, которые я надеюсь рассеет время. Позвольте мне, сказал граф, питать ту же надежду и ожидать этой счастливой минуты. Потом, поклонившись мне со всей почтительностью, которую я могла ожидать от н и ж а й ш е г о из слуг своих, он сделал знак Гертруде, в присутствии которой происходил этот разговор, чтобы она посвятила ему и вышел.